Глава седьмая. Тревожное лето. Награду мы все же получили. Это произошло при нашей следующей встрече в большой выходной, на которой также присутствовали Фериат, Свелинна и Коришка. Шел проливной дождь, от которого мы укрылись под карнизом пустующего летнего театра. Довольный пузырь вручил всем прошитому вензелями рода Кофештена в кошелю, которым приятно позвякивало. Внутри моего, словно нарочно, оказалось ровно двести пятьдесят крольков, так что я тут же передала полученный подарок корешке, молча добавивший его во внутренний карман к абсолютно такому же. «Сами понимаете, про случившееся в крепости не стоит никому рассказывать», — предупредил собравшихся пузырь. «Официально пленник сбежал сам», а улики собрал и передал кто-то из подкупленных людей графа Армазо. По случаю своего избрания новый глава города объявил большую амнистию. Из тюрем Холфорда и окрестных городов были освобождены все осужденные за воровство, а также преступники, чей срок до освобождения не превышал трех лет. Помощь гильдии воров была оценена новым правителем, и он постарался таким способом высказать свою признательность. «Удалось узнать, где сейчас скрывается Армазо вместе со своими слугами?» — поинтересовалась я. «Посланные вдогонку солдаты смогли проследить их путь до территории, контролируемых орками», — грустно сказал Фериат. В замке Зеленая река тоже ничего не удалось выяснить. Достроенную Черную сферу уже увезли вверх по реке на территории эльфов Дроу. Искать же следы на территории Дроу бесполезно. Эльфы умеют надежно скрывать секреты. Для чего магу Аголиарепту потребовалась эта конструкция, никто так и не понял. Пузырь же рассказал, что подтвердились сведения о падении Нордмарина. Храмы двенадцати уничтожены, сотни тысяч людей угнаны в рабство. После этих слов мы все замолчали. Я задумалась над тем, насколько далеко Норд-Марин расположен от Холфорда, и не придется ли обитателям западной столицы испытать на себе те ужасы войны. По словам Петьки, новый правитель города прекрасно понимал масштаб угрозы и делал все возможное для подготовки к будущей войне. Людей, верящих в то, что войны удастся избежать, с каждым днем становилось все меньше и меньше. Вообще, вторая половина лета запомнилась мне именно подготовкой города к неизбежной войне. В середине лета был проведен массовый набор молодых парней в подразделения городской стражи и императорские пехотные полки. Все остальные физически здоровые мужчины от 15 до 40 лет обязаны были состоять в ополчении или числиться в списках резерва. Даже серый ворон прошел курс подготовки в ополчении и получил специальный жетон. Отсутствие подобного жетона при случайной проверке военным патрулем считалось теперь преступлением и каралось тюрьмой. Пузырь, несмотря на молодость, был назначен сотником частной армии рода и Фиштенов и отвечал за тренировки бойцов. Фериат Темный Соболь и Ярик Тяжелый числились бойцами в его отряде. В город каждый день стекались сотни беженцев, приносящих с собой все новые и новые слухи и страхи. Несмотря на все старания властей, не удалось остановить распространение информации о падении Нордмарина. А ближе к концу лета поползли слухи о захвате орками Южной столицы. Неизвестно было, насколько правдива эта информация, поскольку каких-либо достоверных вестей из Южной столицы не было. В городе шло круглосуточное строительство. Тысячи и тысячи рабочих укрепляли стены и охранные башни, углубляли крепостной ров, строили катапульты. Параллельно интенсивное строительство велось и в самом городе. Укреплялась стена вокруг внутреннего города, восстанавливались сигнальные башни, строились казармы для новых рекрутов. Круглосуточно стали работать мастерские и кузницы, и даже в центре города можно было теперь слышать равномерный стук далеких молотов. Совсем худо стало с продовольствием. Нет, голода в городе не было, но цены на продукты взлетели до небес. И это при том, что урожай в этом году выдался богатейшим. Но селяне почему-то не спешили везти свои продукты в город и предпочитали выжидать. Жители Холфорда возмущались и требовали у властей разобраться с зажравшимися селянами. Чтобы справиться с недовольством горожан, Новый глава города своим указом организовал несколько отрядов и дал их командирам самые широкие полномочия с целью разобраться в ситуации и наказать виновных в отсутствии поставок продовольствия. Но что-то эффекта от этих мер пока не наблюдалось. Серый ворон рассказывал мне, и у меня не было оснований ему не верить, что во всех ближайших к городу хозяйствах не осталось ни одного лишнего зернышка. Купцы и разные спекулянты еще в конце весны заранее подчастую скупили весь будущий урожай. Видимо, они рассчитывали, что к осени цены в Холфорде еще сильнее вырастут. Чтобы хоть как-то отвлечься от тревог, я интенсивно налегла на учебу. Проводила дни напролет в библиотеке и в тренировочном зале. Коридоры Академии магии с каждым днем все наполнялись. Адепты возвращались в город после летних каникул появилась Сикара. Кара. Мы со Свелинной несколько опасались ее возвращения и заранее договорились между собой ни единым словом не проговориться о событиях на Зеленом озере. Но к нашему облегчению мысли Кары были заняты совсем другим. Кара влюбилась. Предметом ее вздыханий стал адепт восьмого курса факультета огня по имени Фарид. Красивый высокий парень с угольно-черными волосами, с которым она познакомилась этим летом. Мне избранник Кары не понравился. Очень жесткий, наглый, колкий на язык самоуверенный тип. Свелинна так вообще его откровенно боялась. Но наша рыжая соседка по комнате втрескалась в Фарита по уши и даже не замечала его непростого характера а может, как раз своей наглостью и самоуверенностью этот маг ей нравился. А однажды в коридоре Академии я столкнулась с Гергом Шелани. Тот был каким-то задумчивым и растерянным. Он даже сперва не узнал меня и прошел мимо. Мне даже пришлось его окликнуть. Герг остановился и поздоровался, хотя было видно, что его мысли чем-то сильно заняты. Я не стала отвлекать парня от каких-то важных дел и собиралась уже идти, но тут Герк проговорил. «Извини, Елена, слишком задумался. Не смог найти в нашей обширной библиотеке ни одной книжки по заинтересовавшей меня теме. И это весьма странно». «А что за тема?» — спросила я, просто чтобы поддержать затухающий разговор. Меня заинтересовали древние и забытые религии, существовавшие до эпохи повсеместного принятия веры в двенадцать богов. «Вряд ли такой материал будет храниться в нашей библиотеке», — с сомнением ответила я. «Все-таки это вопрос скорее теологии, а не магии». «Не скажи», — возразил мне Герк, активно включаясь в спор. «Этот вопрос как раз касается зарождения магии. Вот подумай сама». Все двенадцать богов были простыми жителями. В том числе обычным человеком была и богиня магии Эльдора, которая сейчас дарит нам способность к волшебству, как утверждают ее жрецы. Люди пришли в этот край какую-то тысячу лет назад, может, чуть-чуть раньше. Но магия здесь существовала и раньше. Эльфы и дроу активно использовали магию в своей войне еще до появления людей в эрафии Кроме того магии обладают шаманы-орков и некоторые демоны, а они уж точно не поклоняются Эльдоре. Получается, жрецы двенадцати богов нас обманывают, и магия не имеет никакого отношения ни к Эльдоре, ни к какому-либо другому богу из числа двенадцати. В течение всей своей речи Герк постепенно повышал голос и в конце уже просто кричал. Глаза парня бегали словно у безумца. Я даже испугалась и непроизвольно отошла от него на шаг назад. Словно прочитав мои мысли, Герк рассмеялся. «Нет, Елена, я не безумен. Просто я наконец-то нашел изъян в том полотнище лжи, в за котором жрецы скрывают от нас правду. И я не один такой. Все больше и больше умных людей прозревают. Нас уже много, в том числе и здесь, в нашей академии». И с каждым днем нас становится все больше. Жрецы двенадцати богов вскоре будут вынуждены рассказать людям правду. Тогда привычный мир рухнет, и на смену этому полному лжи и обману миру придет новый, честный и справедливый». После этой речи, произнесенной в сильном нервном возбуждении, Герк попрощался со мной и побежал куда-то по коридору в сторону жилых корпусов. «Я так и не поняла, про каких нас, которых много, он говорил. С запозданием я пожалела, что не уточнила это у парня, а ведь эта информация могла быть важной». За две руки до начала учебного года вернувшихся в Академию магии адептов собрали в Большом зале главного корпуса. Громадная аудитория, рассчитанная на несколько тысяч слушателей, Сейчас была практически заполнена. Мы со Свелинной и Карой едва отыскали себе свободные места на одном из верхних рядов. Несмотря на большое расстояние до Президиума с высшими магами, слышно выступающих было идеально. Какое-то заклинание транслировало каждое слово даже в самые далекие уголки аудитории. Смысл речей преподавателей сводился к следующему. Над Холфордом нависла угроза нападения орков. Однако паниковать не стоит, никакой близкой опасности нет, защита города крепка, а защитники многочисленные и полны решимости. Однако учебная программа Академии все же будет несколько изменена и дополнена. На младших курсах вводится базовое изучение основных боевых заклинаний и защиты от таких заклинаний. Старшекурсникам же предстоит сдавать к зиме полноценный экзамен по боевой магии от всех адептов ждут понимания терпение и усердие в учебе среди выступавших учителей оказался и куратор нашего четвертого курса высший маг т с факультета магии воды он сообщил что четвертый курс будет самым младшим из тех кого затронут изменения в программе учителя не собираются готовить нас ни к никаким ратным подвигам наша задача лишь научиться работать в группе поддерживать своей магией пока что недоступные нам заклинания более старших и опытных товарищей а также учиться вливать свою силу в общие заклинания магической защиты после собрания я свелина и кара направились в библиотеку и отстояв длинную очередь нагрузились учебниками для четвертого курса В том числе, каждый из нас выдали по толстенному учебнику по магической защите и отдельные книжечки по основам групповых заклинаний. С этого же дня мы приступили к тренировкам в зале. Работали совместно. Двое по очереди держат магический экран, а третье пытается этот экран разбить. Нельзя сказать, чтобы все было совсем уж безнадежно, но групповая защита у нас не получалась. Любая из нас троих легко пробивала защиту, выставленную двумя другими магичками. Так я, магией земли, сразу же сметала сдвоенную защиту кары и свелинны. Как бы я со свелинной ни старалась, кара огненной магией моментально прожигала нашу защиту. Свелинна, в свою очередь, с такой же легкостью волной магии воды, размывала двойной магический щит огня и земли. Но мы не опускали рук и продолжали тренироваться. Что меня удивило, тренировались мы в практически пустых залах. Подавляющее большинство адептов академии отнеслись к новости о возможной войне достаточно беспечно и не собирались тратить последние дни летних каникул на подготовку к учебному году. Тем более последние летние деньки выдались очень теплыми и солнечными, что вовсе не располагало к учебе. А еще я стала работать. Да, именно работать, честно получая своим магическим ремеслом цехины и золотые монетки. Совет, данный мне когда-то Гергом Шелони, оказался действенным. Подходящей работы даже для начинающей магички в городе было предостаточно. Я каждый малый и большой выходной обходила ближайшие к Академии доски объявлений и собирала интересные для меня предложения. За 3-4 часа, обойдя указанных нанимателей, можно было заработать пару-тройку золотых монет, иногда и больше. Часто со мной в паре работала свелинна, и тогда мы с девчонкой честно делили награду пополам. Работа для магов была всегда нетривиальной и интересной, обычно совсем нетрудной и иногда выполнялась нами всего за пару минут. Найти правильное место для колодца, отпугнуть стаю ворон от виноградника, позабавить яркими магическими фокусами детей на празднике проверить магия честность делового партнера незаметно проверить находится ли дома вредные папаши прекрасные девицы все это было нетрудно выполнить паре магов таких как я и свелинна в самый последний день лета в большой выходной на встрече собрались только мы втроем я сергей и петька Маленькая Свелинна, которая обычно сопровождала меня, на этот раз осталась учиться. Фериат от Соболь и Ярик Тяжелый, также периодически посещающие наши общие встречи, сегодня были на дежурстве. И даже Сергей пришел без коришки, взяв с собой только верного неведомого призрака. Мы, не стесняясь чужих ушей, откровенно говорили о многом. Прежде всего, о возможной войне. Серый Ворон был настроен крайне пессимистично, Он опасался, что Холфорд может стать для нас смертельной ловушкой в случае осады города войсками орков. Прозвучали даже слова о том, что разумнее всего город покинуть. Естественно, я была категорически против. Бросать учебу в Академии магии? Об этом не могло быть и речи. Петька тоже не собирался покидать город и даже обозвал Сергея трусом. Сергей не обиделся. Его вообще стало очень трудно вывести из равновесия. На обидные обвинения он лишь ответил, что не бросит нас, хотя и считает наше поведение неразумным. Перед самым расставанием Петька и Сергей преподнесли мне шикарный подарок — замечательную волшебную палочку из черного дерева с темным ониксом в навершие, которую они совместно купили для меня. Признаться, я очень растрогалась. Именно об этой палочке я давно уже мечтала, о чем случайно проговорилась друзьям дней десять назад. Я даже уже потихоньку стала копить на нее. Это был лучший подарок к новому учебному году, о котором я только могла мечтать. Я была совершенно счастлива, и никакие орки не могли испортить мне настроение. Первый учебный день на четвертом курсе запомнился мне на всю жизнь. Мы все втроем сильно опоздали на первый урок. Магический голем при входе в учебный корпус отказался нас пропускать, так как не обнаружил в списках учеников четвертого курса ни меня, ни Свелину, ни Кару. Нам пришлось по всей академии срочно искать знакомых преподавателей, и лишь помощь магистра Таулины помогла исправить эту нелепую бюрократическую ошибку, после чего магический охранник пропустил нас в лабораторный корпус. Мы робко постучались в двери нужной нам аудитории уже во второй половине вводного урока, на котором архимаг Таидин читал курс защитной магии. Наше позднее появление было встречено свистом и улюлюканьем. Архимаг же прокомментировал опоздание ехидными словами. «Наконец-то появились и ваши новые сокурсницы, про которых я говорил в самом начале урока. Видимо, они теперь менять себя звездами и считают ниже своего достоинства приходить на занятия вовремя». Большой полукруглый зал, в котором собралось около трехсот адептов четвертого курса с разных факультетов, снова недовольно загудел и засвистел. Под недовольные гулы и обидные выкрики учеников мы направились было к ближайшей свободной скамье, но преподаватель остановил нас. Все трое положите свои портфели и выходите в центр зала. Раз эта троица девушек считает себя самыми умными, Давайте именно им и предоставим возможность продемонстрировать на практике свои знания по групповой защите. Я пригласил на это занятие четырех адептов более старших курсов, которые и будут испытывать совместную защиту, построенную нашими новыми звездами. Думаю, это должно быть очень интересно». После этих слов Архимага с задних рядов стали и четверо адептов со стихийных факультетов какая то высокая бледная девица с факультета воздуха лысый крепкий паренек в темно коричневой мантии факультета земли ухмыляющийся парень с факультета огня и водымир от факультета воды все четверо являлись адептами седьмого курса и на голову превосходили любую из настроих Я почувствовала, как сжалась от испуга маленькая свелинна, и даже у вечно и невозмутимой кары опустились руки. Пришлось мне взять инициативу в свои руки. Становимся в круг лицом внутрь, руки кладем на плечи соседей, строим общую защитную сферу элементов, как во втором параграфе учебника. Четверо старшекурсников встали вокруг нас по углам большого квадрата. Архимаг Таидин провел рукой с жезлом из стороны в сторону, включая защитный контур, накрывший куполом сцену, и надежно отградивший сидящих в зале адептов от случайных заклинаний. «Коллеги, поочередно пробуйте разными стихиями пробить защитный блок девушек. Интенсивность понарастающей. Как только экран девушек лопнет, сразу же прекращайте. Начали!» Я закрыла глаза, сосредоточившись на своей магической защите. Услышала шепот свелинны готовится заклинание воды!» и сместила акцент защиты на эту стихию. Удар ледяного копья, тысячи осколков разлетевшегося от магического щита, пошатнул меня и моих подруг. Больно, как будто молотком по пальцам попало. Мои руки едва не слетели с плеч кары и свелинны, и это при том, что основной удар пришелся по щиту свелинны. Каково же было ей? Но рассуждать было некогда. Я почувствовала нарастание силы земли. «Готовьтесь, земля!» — успела произнести я, и остатки воздуха вылетели из моих легких от удара каменным ядром по магическому щиту. Я чудом сохранила концентрацию и удерживаемый магический щит. Еще пара таких ударов, и мои силы кончатся. А Кара уже предупреждала о приближении огня, и мне пришлось смещать акцент защиты на эту стихию. Потом был воздух, и вихрь едва не разметал нас. Слишком трудно. Нужно уменьшить площадь щита, иначе не выдержим. — проговорила сквозь слезы боли стоящая слева от меня свелинна Опускаемся на колени. — Головы пригнуть. — Круг ни в коем случае не разрывать, — раздался приказной голос кары. Мы синхронно опустились на колени и наклонились вперед, соединяя наши макушки. И очень вовремя удар едкой кислоты окатил нашу маленькую защитную сферу, стекая по внешней поверхности. Я ужаснулась. Кислотный дождь — откровенно боевая магия, которая могла нас убить. Мой щит помог свелинне отразить это смертельно опасное заклинание. Затем я почувствовала помощь от кары, когда поток острых камней отразился от моего щита. И в свою очередь помогла рыжей соседке принять струю пламени. Затем был коварнейший удар. Одновременное применение магии воздуха и магии воды. Раскрученные до да немыслимых скоростей воздушным вихрем заточенные ледяные осколки едва не пробили наш щит. Мы все втроем одновременно охнули от боли, отражая этот удар. «Вадемир атаковал вне очереди», — мельком подумала я, — но не стала задумываться об этом. Мои мысли были заняты совсем другим. Я с удивлением ощущала, что мой магический щит наполняется чужой магией. Точнее, это уже не был мой щит. Три разных защитных сферы сплавлялись в единую. Это был общий щит для нас троих. Судя по удивленному возгласу Кары, она это тоже почувствовала. Я ощущала нашу защиту толстой скорлупой, причем непременно белого цвета но открывать глаза, чтобы проверить зрительно-мысленный образ, я не стала. Скорлупа с легкостью отразила бомбардировку огненными шарами, а затем сдавливание тисками магии земли с одновременной заморозкой. Опять Ведемир атаковал вне очереди. «Встаем с коленей», — громко и уверенно произнесла я. «Мы теперь способны отбить любую их атаку». Под градом заклинаний мы выпрямились во весь рост. Настолько непривычно было ощущать себя неуязвимой. Чужая магия переполняла меня. Я ощущала дикую ярость огня и одновременно холодное спокойствие воды. И даже легкость воздуха стала для меня не настолько уж недосягаемой. Мы легко восполняли потери энергии и могли отражать удары сколь угодно долго. Это было просто чудо. Я открыла глаза. Вадимир, ребята, от ярости, обрушивал на нашу защиту заклинание за заклинанием. И это уже не было тренировкой или работой в полсилы. Водяной бич, которым он хлестнул по нашему щиту, с легкостью разрубил одну из каменных колонн на краю сцены. Архимаг Тейдин что-то кричал, адепты повскакивали со своих мест и тоже кричали но я не слышала слова сквозь все эти защитные слои. Зато старшекурсники расслышали слова архимага и поняли их. Девушка с факультета воздуха запустила в Вадемира чем-то тягучим и переливающимся, но маг воды с легкостью отразил брошенное в него заклинание. Парень с факультета огня бросился к толстяку, одновременно направив на Вадемира струю пламени. Мантия на маге воды загорелась, но тот с легкостью погасил пламя и, развернувшись, хлестнул по огненному магу водяным хлыстом. Я в ужасе увидела, как отрубленная рука в оранжевой мантии падает на пол, а рядом с криком оседает покалеченный ученик. «Атакуем — Атакуем! — крикнула Кара, и мы со Свелинной мгновенно поняли и приняли ее план. Кара стала непрерывно обстреливать Вадемира огненными шарами. Толстый маг попытался огрызнуться ледяным копьем, но вскоре вынужден был уйти в глухую оборону. Я активно помогала Каре и старалась не удивляться тому, что сама пускаю такие мощные огненные шары. И что Свелинна, которая, как маг воды, по определению не способна на такие заклинания, тоже стреляет огнем. Между тем в Адемира вдруг опутала тонкая, мгновенно закаменевшая паутина. Одновременно с этим воздушный вихрь приподнял толстяка над полом и затем с размаху впечатал в камни. Я отчетливо услышал треск ломающихся костей. Но даже это не остановило безумца. Он попытался встать. Паутина на нем лопалась от напряжения. Но тут погас внешний защитный контур, которым Архимаг отгораживал зал с адептами от сцены, и Таидин наконец-то смог успокоить взбесившегося семикурсника. Уже через пару мгновений Вадемир был надежно вморожен в ледяную глыбу. Урок досрочно закончился. Вокруг раненого паренька с факультета огня суетились набежавшие преподаватели. Замороженного Вадемира охранники куда-то унесли из зала, адепты тоже покидали аудиторию. Про нас же все забыли, и мы втроем так и продолжали стоять в центре сцены, окруженные защитным полем. Мы продолжали стоять не потому, что не могли уйти. Просто было какое-то невероятное состояние полного слияния сил, мыслей, способностей. Я могла бы сейчас дышать под водой и не сгорела бы в пламени. Все способности Кары или Свелинны стали доступны. Я ощущала тревогу за родителей, оставшихся в крохотном поселке, и волнение перед завтрашним свиданием с Фериатом. Я могла с легкостью читать мысли своих подруг, и они тоже, вне всякого сомнения, были сейчас способны прочесть мои мысли. Как только я это поняла так сразу же разорвала наш ментальный контакт. Разорвала с явным сожалением, но все же решительно и необратимо. Через пару мгновений мы погасили уже три разных защитных контура и потихоньку направились за оставленными на парте вещами. — Это было невероятно! — прокомментировала Свелинна, когда мы уже выходили в коридор. — Да! — «Ощущение огромной силы и такого близкого родства с вами, что мне было совсем не жалко делиться своими сокровенными мыслями», — с явным смущением призналась мгновенно покрасневшая кара. «Только я не поняла, фея, чего ты так внезапно испугалась и разорвала нашу связь?» Мне пришлось срочно придумать более-менее правдоподобный ответ. «Извини, кара». Я не к месту вспомнила про своего бывшего жениха, который служит у Куфиштенов. Он иногда рассказывал мне некоторые тайны герцога и его дочери. Я обещала молчать и вдруг сегодня сообразила, что могу невольно разболтать их тебе. А ты ведь из рода Шелани. Мне самой стыдно, Кара. Это все проклятая политика. Очень жаль, что такие предрассудки смогли испортить тебя, — скривилась недовольно Кара. Я никогда не интересовалась политикой, и мне глубоко плевать на все тайны Шелоника, Фиштена, Формозо и всех остальных вместе взятых. И, честно говоря, до этого самого момента я считала, что ты даже не знаешь моей фамилии. Я ведь ни разу за год обучения в академии не назвала ее, так как старалась сохранить свое дворянское происхождение в тайне. «Твой племянник Герк проговорился», — призналась я. «Тогда понятно. Он просто помешан на политике. Все пытается ухватить свой счастливый шанс. Постоянно что-то затевает, лезет во всякие авантюры. Раньше стремился выслужиться перед графом Армазо, сейчас же вступил в эту новую секту сторонников монотеизма. — Что за секта монотеизма? — полюбопытствовала, внимательно слушающая наш разговор Свелинна. — Да что, вы совсем не в курсе? — Вы же не в глухом лесу живете, — удивилась кара нашему невежеству. Весь Холфорд уже несколько дней бурлит. Из первой столицы пришли вести, что император Гестер XVI отказался от поклонения двенадцати богам и принял веру в единого бога-творца. Вслед за императором монотеизм приняло большинство придворных. По указу герцога XVI, наряду с храмами двенадцати богов, в каждом крупном городе империи положено построить храм единого бога Моргрима. Моргрима? С ужасом повторила я это жуткое имя, не веря своим ушам. Да, именно Моргрима! Тем же указом император объявил полную амнистию всем, кто подвергся гонениям за поклонение Моргриму. К сожалению, новость оказалась правдой. Учителя и другие ученики подтвердили, что император перешел в другую веру. Поклонение демону становилось официально одобряемой властями империи религий, и всем наместникам приказано было поддерживать зарождение новой церкви Моргрима. К концу дня по Академии магии прокатился новый слух. Власти Холфорда разрешили строительство большого храма Моргрима в самом центре храмовой площади. Непонятно откуда появившиеся толпой фанатиков нового культа были уже скинуты и разбиты на куски статуи 12 богов, стоявшие на месте будущего строительства. Адепты в своем большинстве встретили эти вести с нескрываемой радостью. В коридорах и комнатах началось шумное веселье, вскоре вылившееся во внутренний двор. Ночное небо над Академией магии засветилось от множества ярких заклинаний, засверкали магические фонари и цветные иллюзии. Некоторые особо буйные молодые маги призывали собравшихся громить и жечь храмы двенадцати богов, слышались даже призывы к истреблению жрецов старой веры. Это было ужасно. Я не считала себя религиозным человеком. Ни у себя дома, ни тем более тут, в Ирафии, я никогда не стремилась строго следовать принятым обрядам. Но сейчас я вдруг почувствовала, что дальше так жить нельзя. Очень больно было видеть, как полюбившийся тебе мир стремительно погружался в пучину мракобесия, как черное вдруг объявлялось белым, а гнусное становилось святым. Вчерашние преступники и предатели объявлялись героями — а с таким трудом достигнутая победа в борьбе за власть в Холфорде теряла всякий смысл. Свелинна разделяла мои чувства и сидела с ногами на своей кровати, плотно укутавшись в мантию и массируя виски пальцами. Спать или учиться было совершенно невозможно из-за громких салютов и ярких вспышек под окнами. Даже задернутые на окна плотные шторы и вставленные в ушеватные тампоны не помогали. Я чувствовала активное изменение магического поля из-за творившихся поблизости заклинаний и не могла расслабиться. От этого постоянного напряжения у меня сильно заболела голова. Кары в комнате не было, она праздновала во внутреннем дворе вместе с тысячей других адептов. Чтобы как-то унять головную боль, я решила, невзирая на поздний час, выйти во двор и прогуляться на свежем воздухе. Но не успела я пройти до ближайшего ведущего к выходу портала, как услышала позади звук легких башмачков и остановилась, поджидая свою соседку по комнате. — Фея, мне страшно оставаться одной, поэтому я пойду с тобой, — тихо проговорила Свелинна. Зрачки ее были огромными от испуга. Мы вышли из холла во двор и медленно побрели вдоль забора академии. Стоял теплый вечер. В темном вечернем небе над нами сияло множество звезд. Мимо нас пробежала большая шумная группа адептов, несущих на длинном шесте иллюзорное чучело жреца бога Латандера. Чучело было крикатерно-уродливым, закутанным в длинную жреческую мантию и громко вопило, чередуя слова молитв с нецензурной бранью. Каждый раз, когда иллюзорное чучело отпускало новую порцию ругательств, Несущие его адепты весело смеялись и запускали в небо разноцветные заклинания. Мы со Свелинной дошли до поворота ограды. На наших глазах еще одна группа празднующих адептов свернула с идущей вокруг всех корпусов Академии дорожки и вышла за пределы ограды во внутренний город. Когда мы подошли ближе, то обнаружили, что внешние ворота приоткрыты и никакой охраны нет. Пошли в парк. «Там не так шумно», — предложила я своей спутнице. «К тому же, когда еще выпадет возможность погулять по ночному городу?» Свелинна не возражала, и мы вышли за ограду. Я не знала, был ли уже третий ночной колокол. В таком грохоте и визге я вполне могла пропустить звук колокола. Но впереди были хорошо освещенные прямые аллеи, по которым еще ходили горожане, так что мы пошли вперед. Когда мы прошли буквально шагов пятьдесят, я вдруг обратила внимание на темную аллею, ведущую к маленькой часовенке богини магии Эльдоры. Почему-то именно в этот тревожный вечер мне очень захотелось выразить богине свою благодарность и поддержку, а также поблагодарить Эльдору за полученные дар магии. Внезапно, решившись, я свернула на эту тропинку. Часовенка была открыта. Из узких окошек пробивался неяркий свет. Возле входных дверей пожилая женщина в темно-коричневых одеждах жрицы храма, стоя на небольшой стремянке с кистью и ведром извести, аккуратно затирала на белой стене закопченный след от боевого огненного заклинания. Чуть ниже на стене, через еще не просохший слой свежей извести, можно было прочесть накорябанную кем-то надпись «Трепещите, жалкие служки Эльдоры». Великий Моргрим-творец вскоре уничтожит ваш нелепый культ. Пока мы со Свелинной стояли в нерешительности, старая жрица закончила свою работу и, тяжело вздыхая, спустилась с лесенки. Она внимательно, с явным недоверием осмотрела нас, после чего поставила ведро на землю, подошла к дверям и приоткрыла их перед нами. Внутри часовенки было светло. Зеленоватое свечение шло от парящих в воздухе хрустальных шаров. Я прошла внутрь и остановилась перед статуей богини магии. Но не успела даже собраться с мыслями, как услышала за своей спиной звук упавшего тела. Я резко обернулась и увидела, что свелинна лежит на выложенном разноцветной плиткой каменном полу. Я подбежала к упавшей девушке, но моя помощь не требовалась. Маленькая волшебница уже вставала. Видимо, она просто споткнулась или наступила на полы своей слишком длинной мантии. Я протянула руку, чтобы помочь подняться своей подруге, но увидела ее совершенно безумные черные глаза и в ужасе отдернула руку. Свелинна встала и повернулась в мою сторону, но ее взгляд смотрел куда-то в пустоту мимо меня. Совершенно безжизненным скрипучим голосом маленькая волшебница стала прорицать. Близится срок отведенной зеленой столице Кровь и огонь уготованы жителям Града. Сталь. Кровь. Смерть. Пламя. Кровь. Смерть. Павший герой окропит своей кровью ворота. Девочке время припомнить былые советы. Смерть, жизнь, смерть. Смерть, сила, жизнь. Трудно кольцо разорвать и увидеть свободу. Птица должна к пирамиде идти сквозь потемки. Трое. Закончилось время на поиск подмоги. Девять надежных друзей уже видены вами. Хвост и рога, топор и длинные уши, двое мечей, вода и неведомый призрак. Всех соберите. Вместе вы... В этот момент тело девочки покрылось многочисленными желтыми искорками. Я почувствовала колебание магического фона и обернулась. Старая жрица, вытянув руки вперед, творила заклинание снятия наложенной магии. Вот она завершила чтение слов заклинания и высвободила энергию. Словно незримая волна прошла по всему залу. Зеленое свечение погасло, Висевшие в воздухе магические прозрачные фонарики разом потухли и со стуком попадали на каменный пол. Свелинна же разом обмякнув, словно кокла, стала опадать. Я едва успела подхватить тело подруги. Женщина опустила руки и строго произнесла то ли мне, то ли кому-то невидимому мной. — Не допущу чужой магии в своем храме! После чего жрица подошла и внимательно посмотрела на находящуюся без сознания маленькую волшебницу. Женщина протянула руку, кисть которой оказалась на удивление молодой для такой старухи, и положила ладонь на лоб свелиньи. «Сейчас она очнется», — уверенно сказала жрица, и в ту же секунду девочка на моих руках открыла глаза. «Что со мной было?» Тихо — тихо-тихо спросила у меня очнувшаяся магичка и, не дожидаясь моего ответа, заплакала. — Это опять повторилось? Опять я впала в транс? Скажи мне, фея, я опять говорила чужим голосом? — Да, ты говорила какое-то запутанное пророчество, — подтвердила я, осторожно ставя свелинну на ноги. — Фея, я не могу так больше. Это просто кошмар. Я просто схожу с ума от страха разревилась еще сильнее моя подруга. «Глупенькая!» — вмешалась в наш разговор жрица. «Мудрецы по крупицам собирают знания и проводят долгие годы в тренировках. Шаманы глотают самые смертельные яды и подвергают себя страшным испытаниям. Волшебники всю жизнь учатся и копят силу. И все ради того, чтобы научиться входить в состояние, в котором им открывается будущее. У тебя...» Сразу есть подобный дар. Этим нужно гордиться и учиться пользоваться, а не страшиться своих умений. — Я не хочу этого, — упорствовала девочка. — Я готова на все, лишь бы избавиться от этого проклятого дара. — Избавиться от него не трудно. Я могла бы прямо сейчас лишить тебя способностей к прорицанию. Вот что действительно трудно, так это вернуть потом дар обратно, когда ты передумаешь. А ты передумаешь рано или поздно, я в этом абсолютно уверена. Так что тебе решать. Я обратила внимание, что жрица вовсе не такая старая, как мне показалось вначале. Обычная женщина средних лет, правда лицо у нее выглядело очень уставшим. Прямой нос, жесткие тонкие губы, Волос не видно из-за низко опущенного на лицо капюшона и холодные пронзительные глаза, привыкшего повелевать человека. Я сразу же непроизвольно отвела взгляд в сторону, едва она посмотрела на меня. Волшебница воды и смерти Свелинна, хочешь ли ты раз и навсегда лишиться своего дара к предвидению? — строго спросила опытная жрица храма богини магии. — Нет, Тихо — тихо-тихо прожептала девочка на прямой вопрос. — Навсегда не хочу. Но я и не хочу, чтобы эти приступы случались так неожиданно. Я так просто не выдержу, умру от страха или сойду с ума. — Хорошо, я поняла твой выбор. Пусть твой дар останется у тебя. Вот, возьми эту заговоренную серебряную цепочку. Носи ее на шее, не снимая, и у тебя не будет подобных припадков. Ладно, не буду вам мешать и смущать своим присутствием. Алтарю дальней стены можете молиться или высказывать свои просьбы. Сегодня вы единственные, кто не сошел с ума из всей вашей магической братьи. На улице опять послышались крики и звук взрывающихся в воздухе магических хлопушек звуки приближались. Кажется, на этот раз адепты свернули в сторону часовни. Жрица сразу выпрямилась и быстрым шагом направилась к дверям, чтобы отогнать хулиганов от святилища. Свелинна надела цепочку на шею и спрятала под одеждой. Вдвоем мы подошли к дальней стене темного зала. Магического освещения не было, лишь из расположенных вдоль стены узких окошек пробивался неверный ночной свет. Мы приблизились к алтарю и подняли головы. Над нами возвышалась мраморная статуя богини-магии, высокой молодой женщины с прямым носом, узкими губами и колким взглядом. Не сговариваясь, мы со Свилинной одновременно ахнули, переглянулись и бросились из зала догонять только что вышедшую из ворот женщину. Но на улице ее уже не было. Мы со Свилинной пошли обратно в свои комнаты. У меня в голове перемешивались сумбурные мысли по поводу нового пророчества и личности таинственной женщины. Моя же подруга просто искренне радовалась подарку. «Смотри, фея, как я могу!» — смеялась девочка, а из земли при каждом ее шаге пробивались фонтанчики воды. «Ух ты! Я могу вызывать настоящий туман!» В любое другое время ее действия могли бы заинтересовать еще изредка встречающихся ночных прохожих или городскую стражу. Но сегодня ночью магией никого нельзя было удивить. Над академией магии продолжали грохотать взрывы огненных шаров и переливаться разноцветные магические иллюзии. Все больше и больше адептов выходили за ворота и продолжали буйный праздник уже во внутреннем городе. Городская стража почему-то не спешила пресекать это безобразие, что было воспринято молодыми магами как сигнал ко вседозволенности. На следующий день преподаватели налево-направо раздавали замечания сонным адептам за невнимательность, щедро начисляя штрафные баллы. Одного парня с факультета магии и духа, уснувшего прямо на парте, разъярившийся преподаватель алхимии обрызгал жгучим раствором из склянки, после чего выгнал остервенело чешущегося адепта к декану факультета за допуском к следующим занятиям. Наша соседка Кара едва не повторила судьбу этого изгнанного парня, лишь вовремя разбудившая ее свелинно спасла захрапевшую магичку факультета магии и огня от аналогичного наказания. Уже подходивший было к каре магистр алхимии ограничился десятью штрафными баллами за невнимательность. Покрасневшая кара едва слышно поблагодарила Свилинну, но было видно, что наша рыжая соседка сильно раздосадована. Все-таки десять штрафных баллов. Достаточно внушительное отставание, которое потом очень трудно наверстать в ходе учебного семестра. Последним предметом на сегодня была специализация. Адептов, до этого обучавшихся вместе единым потоком, впервые разделили по факультетам на разные спецкурсы. В составе группы из 11 однокурсников в коричневых мантиях я направилась в огромную башню, посвященную Луне-сток. Именно это небесное тело, как единодушно полагали звездочеты и астрологи, благотворно влияло и усиливало магию Земли. Занятие сегодня вел сам высший маг Достерволк декан факультета магии Земли. В своей вступительной речи Мак долго рассказывал, как же нам всем страшно повезло, ведь именно магия Земли является самой востребованной в горном деле в возведении крепостей и укреплений, в сельском хозяйстве и строительстве дорог. Именно в магии Земли имеются самые лучшие защитные заклинания из всех 12 магических граней. И хотя наш раздел магии почти не содержит прямых ударных заклятий, которыми можно быстро поразить противника, но по мощи боевых заклинаний мало что может сравниться с землетрясением или армией каменных големов. Все адепты вокруг меня слушали декана с открытыми ртами и явно сейчас благодарили судьбу за то, что магические способности у них проявились именно в магии Земли самые-самые лучшие из всех возможных граней. Я же отнеслась к речам декана с большой долей скепсиса, так как сильно подозревала, что сейчас на всех 12 факультетах адепты выслушивают подобные воодушевляющие речи о преимуществе именно их рода магии. Затем слова кончились, и началось время демонстрации своих способностей. Сперва был контроль песка. Только лишь с помощью своей магии нам предлагалось лепить фигуры из сухого рассыпающегося песка. Потом нужно было прокатить тяжелый округлый камень по полу и силой магии шевырнуть его как можно дальше. Затем адептам предлагалось силой магии расколоть фигурку из обожженной глины, стоящую на столе декана. Мне пришлось приложить максимум сил и стараний, чтобы не ударить в грязь лицом. Среди 11 адептов группы Сразу у четверых Земля была единственной гранью, и безумно трудно было соревноваться с этими чистыми магами Земли, способности которых были сконцентрированы в магии Земли. К счастью, со всеми заданиями я справилась. Может, и не настолько быстро, как чистые маги Земли, но все же я оказалась одной из лучших в группе. Чем явно порадовала декана, который с пристальным вниманием смотрел за моими успехами. В конце занятия Достер Волк похвалил меня и пожелал терпения в обучении, так как мне будет достаточно трудно. В общем, практические занятия на факультете магии земли показали, что почивать на лаврах нельзя ни в коем случае. Придется трудиться и трудиться, если я хочу стать лучшей среди учеников факультета. После занятий я встретилась с Карой Свелинной. Кара была злющей, словно фурия. Она едва повторно не уснула на практических занятиях и получила за это еще три штрафных балла. Даже показанные ею затем отличные результаты в практикуме никак не улучшили настроение ржеволосой магички. Свелинна же сообщила, что стала сегодня лучшей среди всех адептов факультета магии воды, чем вызвала нескрываемое удивление декана. Я тоже, признаться, удивилась, ведь у Свелинны грань магии воды была доминирующей, но не единственной. Второй ее гранью была магия смерти. Это магическое направление было, мягко говоря, не в почете в Ирафии. Учебники по магии смерти находились отдельно в закрытых от адептов разделах библиотеки, а для изучения предлагались лишь примитивные, доступные всем магам заклинания этого направления, Определение нежити отпугивание нежити, базовая защита от смертельной магии и еще парочка подобных. При любой возможности адептов со способностями в магии смерти старались переводить на другие факультеты. Декан считал, что уж лучше плохонький маг огня или слабый иллюзионист, чем выучившийся некромант. Когда кара удалилась по своим делам, Маленькая волшебница призналась мне, что ей пришлось даже немного подыгрывать остальным магам, чтобы ее способности в магии воды слишком сильно не выделялись на общем потоке. Она сознательно проваливала два последних упражнения, чтобы остальные маги несколько успокоились и ничего не заподозрили. «Цепочка из часовни?» — догадалась я. «Да, эта цепочка значительно усилила мои способности». «Но снимать ее ни за что я не буду. Не хочу внезапных припадков. Да и пока цепочка на мне, для остальных магов она совершенно не видится магической вещью. Если же я ее сниму, цепочка будет светиться для всех магов Академии, словно маяк для проплывающих кораблей». Кара появилась в нашей комнате поздно вечером перед самым третьим колоколом. Была она очень возбуждена, Постоянно ходила по комнате, и этим мельтешением мешало мне сосредоточиться на домашнем задании. Сама Кара решать объемное домашнее задание по построению заклинаний даже не собиралась. Когда я сделала ей замечание по этому поводу, Кара зло рассмеялась и ответила непонятное «Да какой теперь вообще смысл в выполнении этого задания? Какой вообще смысл в учебе, в выполнении всех этих никчемных упражнений?» Грядет новый мир, и все эти ценности станут ничтожными. Привычная нам магия — это просто мусор. Вы только представьте на мгновение. Новая церковь настолько сильна, что любое, совершенно любое мое желание может исполниться. Я поняла, про что она говорит. Серый ворон как-то рассказывал мне и Петьке про собрание культистов Моргрима и всеобщее исполнение желаний. Понятно, что столь сильный соблазн, как выполнение самых заветных желаний человека, позволял жрецам Моргрима быстро вербовать себе сторонников. Непонятна была только цена, которую придется потом заплатить послушникам новой религии. Но, думаю, ради исполнения очередного своего желания некоторые люди пойдут абсолютно на все. На убийство, на подлость, на предательство – Спорить с Карой или что-то ей доказывать я не стала. Она уже сделала свой выбор, и повлиять на него я уже никак не могла. На девятый день осени, перед самым большим выходным, я сидела вечером в своей комнате и перечитывала учебник по рунной магии. Сегодня только что закончилось очередное занятие на факультете Земли, и некоторые предложенные магистром Таулиной упражнения поставили меня в тупик. Причем не только меня. Никто из группы адептов не смог их выполнить. Поэтому я упорно листала учебники, ища возможные способы решения нетривиальной задачи. В закрытый на ключ каменный ларец одной лишь магией переместить стоящую на крышке этого ларца нефритовую статуэтку. Кары и Свелинны в комнате не было, они обе ушли в библиотеку тоже, видимо, решали какие-то задачки со своих спецкурсов. В оконную раму что-то стукнуло. Я оторвалась от учебника, подошла к окну и увидела серого ворона, стоящего с внешней стороны ограды и поднимающего следующий камешек для броска. Пока он не разбил стекла в оконной раме, я открыла ставню и крикнула, что сейчас спущусь. Сергей был одет изысканно, даже броска, в дорогой яркий костюм по самой последней местной моде. Непривычно было видеть такой пестрый наряд на парне из гильдии воров, где предпочитают темные скрытные одежды. «Не обращай внимания, это маскировка», — отмахнулся Сергей, видя мой интерес к его одеждам. «Ходил к одному из скупщиков краденого, а он живет в богатом квартале в доме напротив казарм городской стражи. Но это неважно, я пришел по совершенно другой причине». «Есть важное дело прямо сейчас». «Что за дело?» — сразу же заинтересовалась я, но постаралась говорить спокойно и даже несколько лениво, чтобы не выдать своего оживления. «Опять что-то противозаконное?» «Нет, мне нужен секундант». «Что?» — вскричала я, не в силах сдержать свои эмоции. «Фея». «Через восемь клипсидр я дерусь на ритуальные дуэли с членом гильдии воров. По правам нашей гильдии нужны два секунданта, причем один должен быть не из нашей гильдии. И я предположил, что ты согласишься стать им». «А из-за чего дерешься? А правила какие? А мне тоже придется драться?» Я сыпала вопросами, так как в моей голове был сейчас полный сумбур. Правила простые. Двое дерутся удобным им холодным оружием до первой крови. Никакого метательного оружия, никакой магии, никаких ядов. После первой же раны все останавливается. Секунданты не помогают участникам и только следят, чтобы все прошло честно. Если какая-то страна пытается мухлевать или не признает поражения, секунданты вмешиваются и пресекают нарушения. — Я согласна, — решилась я. — Отлично. Тогда иди быстро соберись и на день что-нибудь поверх своей магической мантии, так как идти нам придется во внешний город, куда адептов в обычные дни не выпускают. Я быстро сбегала в свою комнату, накинула плащ поверх мантии и написала записку для Свилинны и Кары, что меня пригласил в гости один из друзей и я вернусь только завтра. На всякий случай нацепила все имеющиеся у меня накопители и усилители магии, закрыла дверь и в прямом смысле бегом побежала к фонтану силы, чтобы восстановить свои силы и зарядить свои магические предметы. Все мои приготовления уложились всего в одну клипсидру времени, но Сергей все равно остался недоволен. Быстрым шагом он повел меня к воротам во внешний город, затем мы пошли по какой-то длинной прямой улице в сторону Стреминки. Богатый район сменился районом мастеровых, где мы свернули в какую-то подворотню, и Сергей, поприставленный к стене лестницы, ловко взбежал на плоскую крышу дома. Я, придерживая полы длинной мантии, последовала за ним. «Мы сильно опаздываем, поэтому пойдем напрямую идти по крышам. Быстро темнеет, так что будь осторожны. Следуй за мной и смотри себе под ноги». После этих слов серый ворон сделал короткий разбег и перепрыгнул на черепичную крышу соседнего дома. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Подкованные железными набойками туфли громко стукнули на черепицы, вызвав возмущенный крик обитателя этого дома. Он ругался и кричал, что позовет стражу. Прыжок! Разбег! Прыжок! Третья по счету крыша оказалась покатой. Я поскользнулась, Поехала по влажной наклонной поверхности и едва не упала в чей-то грязный хлев с громадными откормленными свиньями. К счастью, уже на самом краю крыши меня схватил за руку Сергей. Не ушиблась? Участливо поинтересовался мой друг. Идти дальше сможешь? Я отдышалась и ответила, что со мной все в порядке. Но прежде чем идти дальше, все же сняла совершенно неприспособленные для лазания по крышам модные туфли положив их в сумку на поясе. Передвигаться босиком оказалось гораздо удобнее. Я уже не отставала от приятеля и почти не шумела. И даже стала находить такой способ передвижения забавным. Совершенно неожиданно мы вышли к таверне голодная глотка. Тут нас уже поджидала коришка. Она вышла нам навстречу из запечной трубы с неведомым призраком на плече и свертком с вещами Сергея. «Коришка — мой второй секундант», — пояснил Сергей, хотя я и так это сразу поняла. По крепкой прибитой к стене лестнице я спустилась на булыжную мостовую и оказалась возле входа в таверну. Памятуя о едва не закончившемся моим арестом прошлым прошлом визите в голодную глотку, предпочла ждать на улице. Коришка спрыгнула и встала рядом со мной. Признаюсь, в таком негостеприимном районе мне было намного спокойнее рядом с Тайфлингом. Сама корешка тоже нервничала, но вовсе не из-за опасного места. Сегодня соперником серого ворона будет новый руководитель охраны школы воров, знаменитая властелина Шустрая. Она пользуется авторитетом среди воров Холфорда едва ли не большим, чем сам глава гильдии, Серый ворон буквально на днях вошел в закрытый круг самых влиятельных членов гильдии воров и осмелился возразить ей. Сама я не присутствовала, но говорили, что властелина разъярилась и пообещала убить нахала, дерзнувшего поставить под сомнение ее правоту. Властелина по праву считается лучшим бойцом среди воров Холфорда, и она вообще не умеет шутить, поэтому я очень переживаю за серого Тут корешка замолчала, так как по лестнице к нам уже спускался Сергей. Он где-то оставил свои нелепые яркие кричащие наряды и переоделся в привычный темный кожаный костюм. Два меча за спиной и арбалет за поясом придавали моему другу очень грозный и решительный вид. Не говоря ни слова, Сергей подошел к стене, возле которой мы болтали с тайфлингом, и быстро нажал на несколько кирпичей кусок стены бесшумно отъехал в сторону, обнажив уходящую в темноту лестницу. До меня только сейчас дошло, почему именно голодная глотка пользовалась такой популярностью у воров. Оказывается, один из выходов подземного убежища гильдии находился буквально в сорока шагах от этого заведения. Стена за нами бесшумно закрылась. Не взяв приготовленные свежие факелы на стеллаже у входа, мы пошли прямо в темноту. Корешке-то хорошо, она тайфлинг и способна видеть в темноте. Сергей тоже обладает острым зрением. Я же, едва не растянувшись на незамеченной ступеньке, вызвала над собой яркий свет. Мои спутники нисколько не возражали и безмолвно продолжили топать по подземному коридору. Вскоре наш путь преградила массивная железная дверь. Коришка пошла вперед и постучалась. Два раза быстро, три — медленно. Дверь бесшумно приоткрылась, в коридор вышел горбатый пожилой старик с маской на лице. Он обменялся с моими спутниками несколькими непонятными фразами, после чего вынул из-за пазухи не очень чистый кусок материи. «Фея, тебе придется надеть повязку на глаза». «Внутри помещений школы воров посторонним можно передвигаться только так», — объяснил Сергей. Я безропотно дала горбатому охраннику завязать на мне повязку, про себя при этом удивляясь такой наивности охраны. Невидимая остальным Виги уже порхала надо мной, и я рассматривала мир намного более зоркими глазами маленькой Пикси. Эта же маленькая крылатая девушка сразу же предупредила меня, что вышедший вперед охранник далеко не единственный. За дверью оставались еще двое, скрытые в тени. Причем эти двое держали меня под прицелом своих арбалетов до тех пор, пока горбатый охранник не убедился, что повязка надежно прикрывает мои глаза. Я даже не смогла удержаться от усмешки. Настолько наивными были их попытки ограничить настоящего мага. «Не беспокойся, фея, мы с корешкой поведем тебя под руки», начал успокаивать меня Сергей, неправильно истолковав мой смешок. Меня повели под руки по извивающемуся коридору. Бдительный горбатый охранник шел позади, внимательно следя за моими действиями. Наша группа прошла мимо какого-то большого зала, в котором за столами пили, ели и просто болтали порядка трех десятков воров. Затем мы прошли еще одну дверь, поднялись по винтовой лестнице и свернули в правый коридор. И почти сразу мы пришли». Мне разрешили снять повязку, и я непроизвольно сощурилась от собственного яркого магического фонарика, который все еще летал надо мной. Я оказалась в просторном зале, пол которого был усыпан свежей пахучей соломой. Многочисленные турники, лестницы, свисающие веревки и крючья под потолком не оставляли никакого сомнения, что это был тренировочный зал. Наши противники были уже на месте. Я повернулась к ним и по всем правилам этикета вежливо поздоровалась поочередно с Властелиной Шустрой и ее секундантами, красным лордом и уже знакомым мне рыцарем. К счастью, я сумела вспомнить его имя – Шевалье Виль-Омникофи. Властелина, как мне показалось, была несколько удивлена тем, что я знаю ее имя, но быстро стерла эмоции с лица и стала невозмутимо отстраненной. Понять эмоции вампира было трудно, его лицо было скрыто натянутым капюшоном. А вот неприкрытое изумление Вилля меня весьма позабавило. Он совершенно не ожидал увидеть в таком месте. — Елена Фея, ты уже знакома с моим братом Вильямом? — поинтересовалась Властелина Шустрая. — За меня своей сестре ответил Виль. — Власта, однажды я пытался ее арестовать. «Это было забавно», — рассмеялся рыцарь. «Если честно, я тогда сильно перетрусила. У меня едва хватило сил отвести всем глаза и скрыться. А на следующее утро меня ждала еще более нелепая ситуация. Я открываю дверь своей комнаты и обнаруживаю вас, благородный Виль-Омникофи. И чувствую себя полнейшей дурой, поскольку даже не имею возможности пригласить рыцаря в свое жилище», «Так как именно там скрывались эти двое членов гильдии воров», — я указала на Сергея и Коришку. Рыцарь искренне расхохотался, засмеялись мои друзья, даже всегда строгая властелина не сдержала улыбки. Лишь красный лорд остался спокоен и бесстрастным голосом напомнил остальным, что все собрались тут по важному делу. Веселье разом улетучилось. Сергей мгновенно собрался, словно хищник перед прыжком. А уж взгляд властелины стал настолько холодным и отстраненным, что от этой женщины повеяло смертью. Я поняла, что конфликт серого и властелины действительно серьезный, и дело может кончиться плохо. Но сперва состоялся традиционный выбор оружия. Властелина выложила на столик у стены два темных кинжала с волнистыми лезвиями, Сергей отстегнул и отдал коришки арбалет и два своих длинных меча, выложив на тот же столик два кинжала из обсидиана. Оба обсидиановых клинка серого ворона поблескивали голубоватым свечением. Елена Фея, как самая опытная в магии из присутствующих здесь, вам нужно проверить, нет ли у дуэлянтов запрещенных предметов, А также не наложено ли на спорщиков или их оружие какое-либо заклинание? Официальным тоном обратился ко мне рыцарь Виль. Я направилась к столику с оружием, словно на практикуме в академии вызвала заклинание определения магии и уверенно сообщила, что клинки властелина совершенно чистые, а вот на обоих кинжалах серого ворона наложены следующие чары. Они начинают светиться в присутствии нежити и оборотней а также наносит повышенный урон нежити и оборотням. «Эта магия допустима, так как не дает преимуществ на данной дуэли», — подумав, резюмировал вампир. Я про себя подумала, что он тут единственный из всех присутствующих, против кого может быть направлена магия кинжалов, но вслух говорить такое не стало. Следующий для изучения была властелина. Я подошла к ней, закрыла глаза и постаралась сосредоточиться. «Единственные магические предметы — это кольца на среднем пальце правой руки, но они никак не влияют на исход поединка», — деликатно сказала я, обнаружив очень характерные по магическому следу траурные кольца встречи двух богинь — богини материнства Гизли и богини смерти Мараны. Сразу три таких тонких кольца — означали, что три раза беременность женщины была неудачной, и трое детей не выжили. Я от волнения приоткрыла глаза и случайно встретилась взглядом с властелиной. В необычайно остром приступе магического прозрения я поняла, что у передо мной начальницы охраны вообще нет и никогда уже не будет детей. И только эти три тоненьких колечка на пальце все, что у нее осталось от всех материнских надежд. Я даже пошатнулась от волны безмерной боли и скорби, исходящие от этой безумно красивой женщины. Запрещенных магических предметов нет, наложенных заклинаний нет, на ней присутствует след ауры благословения кем-то из богов, но понять эффект я не в силах, — подытожила я проверку властелины шустрой. Последним я проверяла серого ворона. Браслет на его запястье светился сложной запутанной магией. Тут присутствовала и защита от магии смерти, и защита от магии разума, и еще какие-то свойства. Мне, честно говоря, совершенно не хотелось разбираться сейчас во всем хитросплетении свойств этого предмета. Может быть, там и не было ничего запрещенного для ритуальной дуэли, но я попросила своего друга снять эту волшебную вещь. Сергей спорить не стал и отстегнул с запястья темно-зеленый обруч, передав его коришки. «И божественный камень сними, пожалуйста. Я его не чувствую, но точно знаю, что он у тебя есть», — попросила я друга, решив делать свою работу честно. «Он нисколько не помогает на дуэли. Это ведь только для магов усиление», — попытался возражать Серый Ворон, но под моим непреклонным взором все же сдался и вынул из внутреннего кармашка волшебный кристалл. «А вампир-то не так уж просто разбирается в магии», — сообразила я, когда красный лорд шумно выдохнул, увидев переданную Коришки бесценную вещицу. Коришка ловко вставила полученный камень в паз на рукоятке своего кинжала и убрала волшебное оружие в ножны. Единственная волшебная вещь серого ворона — это кольцо внутри куртки. Но это кольцо вообще не имеет никакого отношения к дуэлям, и не может никак повлиять на исход. Наложенных заклинаний нет. Присутствует аура божественного благословения, но разобраться в природе этого благословения я не смогу. Чтобы понять влияние на нас высших существ, нужен маг гораздо более высокого ранга, чем я». «Спасибо, Елена. Я тоже подтверждаю, что все чисто», проговорил Красный Лорд, плотнее кутаясь в свой плащ. «Пусть теперь каждый из участников этой ритуальной дуэли кратко выскажет свои претензии, и потом приступим, пожалуй». Властелина и Сергей забрали свое оружие со столика, встали друг напротив друга в зале и какое-то время молчали, не решаясь заговорить первыми. Рыжая красавица в итоге все же взяла слово. «Моя позиция проста. Лучший мой ученик, серый ворон, Нарушил правила субординации и грубо прервал меня на совете. К тому же он прилюдно решил учить меня жизни и давать обидные нравоучения. Но главное не это. Все мы знаем, что за церковью Моргрима будущее, и она стремительно набирает силу. Власти Холфорда уже подчинились ей, сам император уже на ее стороне. Для всей нашей гильдии сотрудничество с новой могущественной силой будет выгодным и прибыльным. Как я уже говорила на том совете, я инкогнито присутствовала на одном из собраний новой церкви и лично убедилась, что жрецы Моргрима очень сильны. Если наша гильдия не станет их союзником, очень скоро от всех нас не останется даже памяти. Гильдия воров будет просто-напросто уничтожена. Я выступаю за союз с этой новой силой. Мощная речь. Виль даже похлопал в ладоши, одобряя сказанное сестрой. Я с тревогой ожидала ответных слов Серого Ворона, уже понимая, что мирного решения тут быть не может. Три скорбных кольца встречи двух богинь на пальце. Нетрудно понять, что захотела властелина от демона Моргрима. Не уверена, что я сама на ее месте смогла бы удержаться от искушения. Неожиданно слово попросила молчавшая все это время коришка. Видно было, что ее решение стало полной неожиданностью для моего друга, но он все же отступил в сторону. Трое наших оппонентов переглянулись, но властелина кивнула, разрешая Тайфлингу высказаться. Коришка вышла в центр зала, такая маленькая на фоне остальных присутствующих. Возможно, это моя последняя возможность высказаться перед смертью, поэтому я прошу выслушать меня. Я родилась тайфлингом, и всю свою жизнь от людей получала только оскорбления, подначки и унижения. Но однажды я познакомилась с серым вороном. Настолько преданного, честного и верного друга я никогда и не мечтала встретить. Ради друзей он совершал невозможное. Ради справедливости он рисковал собой. И именно с серым вороном мы спасали детей из логова культистов Моргрима. Там я своими глазами видела, как несчастных малышей эти изверги культисты скармливали варгам людоедам. Мы увидели, какой путь предлагали жрецы Моргрима своим послушникам: продать душу и человечность в обмен на выполнение желаний и превращение в жутких чудовищ. Но не может быть истинным путь, на котором нужно убивать детей. Волею судьбы моя жизнь? давно связана с жизнью Серого Ворона. Я умру в тот же день, когда умрет он. Такова воля богини смерти Мараны. Но теперь я четко вижу, что из-за собственного безрассудства может погибнуть еще одна женщина. Убив Серого Ворона, властелина неминуемо убьет и себя. Ведь моя смерть будет полностью на ее совести, а убийство члена гильдии воров, согласно нашим законам, не прощается». После этих слов Каришка отошла в сторону и отвернулась. Мне показалось, что на ее ресницах появились слезинки. Властелина, немного помолчав, предложила серому ворону высказаться самому. Но мой друг, обычно такой красноречивый, неожиданно ответил, что ему нечего добавить к словам Тайфлинга. «Тогда начнем. Чего время терять?» Властелина отстегнула и откинула плащ, оставшись в облегающем кожаном костюме. Мне стало страшно. Две фигуры, хищно пригнувшись, закружили в центре зала, глядя друг другу в глаза. Кто начал атаку первым, я не успела понять. Просто в какой-то миг оба поединщика ринулись вперед. В тишине зала трижды раздался звон удара металла по металлу, после чего оба противника отпрянули в сторону. «Почему ты не атаковала еще раз?» — спокойно поинтересовался Сергей. «Потому как укол в шейную артерию мог бы стать фатальным для тебя, а я еще хочу пожить на этом свете», — спокойным и уверенным тоном учительницы пояснила властелина. Я сразу же успокоилась. Властелина не собиралась убивать Сергея. Значит, все не так уж страшно, как казалось вначале» противники внимательно следя друг за другом сделали еще пару медленных кругов и также стремительно схлестнулись еще раз звон встретившихся клинков потом еще один и сергей кувырком по полу ушел в сторону а на этот раз почему удивился сергей ведь ты вполне могла зацепить мое колено ты переоцениваешь мои способности и недооцениваешь свои весело засмеялась наставница «Я просто не успела! Ты слишком быстро уклонился и ушел!» После этих слов Сергей чуть поклонился противнице за похвалу и сам бросился вперед. Два тела просто слились в стремительный клубок. Я насчитала на слух минимум семь блокированных ударов. Потом я заметила, что серый ворон в быстрой подсечке попытался сбить противницу с ног, но властелина буквально в самый последний миг сделала сальто назад и ушла в сторону. «Очень хорошо!» — довольным тоном прокомментировала рыжая красавица. «У тебя могло даже получиться! Не слишком больно я тебя зацепила?» «Локтем по ребрам не считается», — буркнул недовольно мой школьный друг, потирая ушибленный бок. «Я специально не стал уворачиваться, хотя предвидел удар локтем. Подумал, что смогу за это время дотянуться правым кинжалом». «Хорошо!» С тобой фехтовать было бы интересно, сложись все по-другому. Но, к сожалению, у тебя нет ни единого шанса. Я действительно ходила на собрание жрецов Моргрима и загадала там свое желание. Теперь никто из смертных не способен ранить меня в сражении. Но будем считать, что твоя подруга меня переубедила, поэтому... Властелина сняла перчатку с левой руки и медленно провела по своей ладони кинжалом. Глубокий порез сразу же стал кровоточить. По ладони и запястью обильно потекла кровь. Вилли молча достал белый платок, оторвал от него полосу и обмотал пораненную руку сестры. — Победителем в ритуальной дуэли объявляю серого ворона! — громко сказал вышедший вперед красный лорд. Как руководитель гильдии воров официально заявляю, что воры не пойдут на союз с новой церковью и останутся нейтральными. Пока Сергей одевался и пристегивал оружие, я находилась не так далеко от сидящей на табуретке властелины и стала свидетельницей любопытного разговора. Никто из смертных? Вдруг спросил вампир свою помощницу. Именно так. Когда я загадывала желание, это посчитала, что с моей стороны было бы нескромным стать неуязвимой и для богов. Да и тебе, как бессмертному существу, не понравилась бы помощница, которую невозможно остановить». «Ты становишься мудрой», — задумчиво проговорил Красный Лорд. «Раньше в тебе было только безрассудство». «К сожалению, я осталась такой же полной дурой», — тяжело вздохнула женщина. До меня только сегодня перед поединком дошло, какая же я дура. Ведь я могла... Властелина посмотрела в мою сторону и, встретившись со мной взглядом, как будто даже виновата опустила взгляд в пол. Посмотрела на свои пальцы с кольцами и проговорила очень тихо. Подумать только. У меня ведь даже мысли не появилось тогда. Вместо этого я стала еще более неуязвимой. Зачем, спрашивается? Как будто без этого желания кто-нибудь мог со мной справиться. Властелина закрыла лицо руками. Я поспешила уйти, чтобы не мешать ее тягостным мыслям. Сергей уже был готов, Коришка помогала ему завязывать плащ. «Фея, а пошли к нам в гости?» — неожиданно предложил мой друг. Я как раз тесто поставила для пирогов и продуктов накупила на рынке. «В вашей академии, помнится, не так уж вкусно кормят», — добавила коришка. Честно говоря, она наступила на больную мозоль. После того, как я обнаружила, что на еду в нашей столовой накладывают маскирующие чары, я уже не могла без отвращения есть ту безвкусную баланду. Когда была возможность, я обедала в какой-нибудь таверне в городе. Но вкусный ужин был, естественно, не главным аргументом. Мне ужасно хотелось посмотреть, где же обитает серый ворон. Поэтому, помявшись для вида, я согласилась. Сергей подошел к властелине и красному лорду и о чем-то у них спросил. — Под твою ответственность, — ответил ему вампир. Серый ворон поклонился, попрощался с властелиной и вернулся ко мне. — Разрешили провести тебя подземными коридорами школы, — объяснил он. Повязку можешь не надевать, нам вряд ли кто встретится. Пошли вон в тот коридор. — Вы живете тут, под землей? — уточнила я, показывая рукой на мрачные темные коридоры. — Тут есть комнаты прямо под землей, где воры из гильдии могут переночевать, отдохнуть или переждать активную фазу розыска. Но я хочу провести тебя в свой собственный дом. Просто пойдем мы туда под землей. Сергей повел меня в темноту. По дороге я рассказала ему про свои дела и про новое предсказание Свелинны. Моего друга заинтересовало все, и он в мельчайших подробностях просил пересказать все детали произошедшего в храме богини магии. «Мы видели всех спутников», — размышлял он вслух. «Не сходится что-то. Или мечей получается недвое, или ушей меньше». И рога ушли непонятно куда. Или мы встречали демона, но не узнали его в другом обличии, предложила я другое объяснение. По пути мы много раз встречали развилки подземного коридора, и каждый раз Сергей уверенно сворачивал в один из темных коридоров. А один раз донесся приглушенный странный звук, прокатившийся по коридору. Первый вечерний колокол, ответил Сергей на мой невысказанный вопрос. Мы просто не глубоко и можем его слышать, а звук под землей сильно искажается. Если глубже спуститься, то колокола вообще не слышно. Сейчас будет подземная речка, потом достаточно грязный участок и мы придем. Речку я сперва услышала, а только потом увидела. Бурный мутный поток шириной шагов пять несся через подземный желоб. Над стремительной подземной рекой был перекинут узкий каменный мостик без перил. Сергей вызвался помочь мне перейти, но я отказалась от помощи и прошла сама. Потом был еще коридор, лестница наверх, и мы оказались в сыром подвале, заставленном пустыми ящиками и бочками. Стены этого подвала обросли белыми тонкими грибами, и густым мхом под ногами чавкала влажная глина. Сергей достал ключ и отпер толстую металлическую дверь в стене. «Добро пожаловать в мое воровское логово», — пропустил меня вперед Сергей. Обычный небогатый городской дом в два этажа, деревянные местами заплесневившие стены, минимум мебели. На первом этаже маленькая кухня, коридор, две кладовки и уборная. На второй этаж ведет скрипучая деревянная лестница — Весь второй этаж занимает одна большая комната с круглым обеденным столом посреди. Пара стульев и большая застеленная чистым покрывалом двуспальная кровать, в углу деревянный сундук без замка и уходящая на чердак лестница. Все. Никаких груд золота, никаких шикарных ковров и старинных картин на стенах, никакого оружия и стеллажей с воровскими инструментами. В общем, не было ничего такого, с чем у меня ассоциировалось воровское логово. Сергей прошелся по дому, закрывая ставни на ночь, потом зажег масляную лампу на стене и пятисвечный канделябр. Корешка же сразу по приходу в дом переоделась, сменив темный кожаный костюм на домашнее платье и уйдя на кухню. Я поинтересовалась у Сергея, не требуется ли моя помощь в приготовлении ужина. Но получила ответ, что корешка обижается, если кто-то пытается ей помогать в готовке. Сергей принес из кладовки и поставил на стол жбан с холодным квасом, пару стаканов и поднос с давно остывшими гренками. Следом за ним по лестнице прибежала тьма, цокая когтистыми лапами по деревянным ступенькам. Волчонок подрос и был уже мне по колено. Оставляю ее обычно в кладовке тьма хорошо мышей гоняет», — пояснил мой друг, кидая волчонку-гренку. «Все, тьма, иди отсюда, не мешай, у нас серьезный разговор». Волчонок поймал угощение на лету, мгновенно проглотил и убежал на кухню клянчить что-нибудь у корешки. Сергей же подошел к сундуку и достал из него многократно сложенный лист бумаги. Когда он расправил этот лист на столе, Я поняла, что передо мной достаточно детальная карта Холфорда и окрестностей. Фея, давно хотел тебя спросить, что ты собираешься делать, когда сюда нагрянут орки. С чего ты взял, что они должны нагрянуть? Удивилась я такому странному вопросу. У гильдии воров много ушей в разных городах. Да и своей головой я тоже думать пытаюсь, туманно ответил Сергей. Вопрос не в том, появятся орки или нет. А когда именно? По моим подсчетам, не позже, чем тридцать дней, Холфорд уже будет стоять в плотной осаде. Я уставилась на него, потрясенная таким известием. Все мои подначки и каверзные вопросы, которые я собиралась задать другу, вроде того, что в его доме только одна кровать, сразу же вылетели у меня из головы. Всего тридцать дней. А дальше что? Я подавилась куском гренки, закашляла и, скорее, запила коварный кусок кисловатым квасом. «Смотри, фея!» — серый ворон кончиком карандаша стал указывать на непонятные пометки на карте. «Вчера в Холфорд прибыл торговый корабль из камня на реке. Это ниже по течению стреминки. Так вот, торговцы на этот раз привезли только гномьи товары. Не было ничего ни из западной гавани, ни со штормовых островов или вольных городов на побережье океана. Именно эти товары приносят гномам-перекупщикам основную прибыль, но торговцы почему-то их не взяли с собой. Я в тот же день встретился на рынке с этими торговцами, и они подтвердили мои опасения. В камень на реке уже две руки как не приходят корабли с запада. Если судить по карте и прикинуть скорость кораблей, то можно понять, что примерно дней 20 назад Орки захватили дельту Стреминки. Если мои расчеты верны, то и камень на реке к сегодняшнему дню уже тоже оккупирован врагом. «И сколько оркам плыть до Холфорда?» — спросила я с большой тревогой. Тяжелые океанские триремы с пехотой и осадными машинами движутся вдвое медленнее по реке, чем быстрые торговые речные галеры. Гномы плыли восемь дней. Наступающей по реке армии понадобится минимум дней 15. Примем это за самый малый срок. За самый поздний примем 30, потому как это не единственная армия. Есть еще две. Одна должна прийти с юго-востока. Та самая армия, что взяла южную столицу. Я просил Красного Лорда держать постоянную связь с представителями гильдии воров в крупных городах на юге, и маги-телепаты Холфорда эту связь обеспечивают. Так вот, две руки назад замолчал наш агент в Серебряной роще. Пять дней назад пропала связь с Вольным герцогством. Этой армии идти еще и идти. От Вольного герцогства до Холфорда грубо полторы тысячи километров, причем там болотистая местность. Но идут они на удивление быстро. Если я правильно понимаю, ведет эту армию магистр Ваалон. С ним демоны и пятьдесят тысяч орков Моголая Кровососа. «А третья армия?» — уточнила я, склонившись над картой. «Вот про третью армию известно меньше всего. Известно, что придет она со стороны северо-востока с территории темных эльфов Дроу. Именно туда ведь ушел граф Армазо со своими людьми. Именно туда еще раньше увезли на плотах огромную сферу». Там нет крупных человеческих городов, там минимально влияние нашей гильдии. Мне пока трудно придумать какой-то достоверный маячок, который бы сигнализировал, что эта армия подошла уже близко. «Я знаю такой сигнал», — подумав, сказала я. Отец Кары ушел вместе с графом Армазо. Не знаю уж как, но они продолжают поддерживать связь, я в этом абсолютно уверена. Герк Шелани и Кара Шелани в последние дни стали ярыми последователями Моргрима, а Герк еще раньше бредил идеей проявить себя на службе. Он не останется в стране и постарается как-то выслужиться перед бароном Шелани и его сюзереном графом Армазо. Я буду следить за ними. Думаю, они выдадут себя. Тут появилась корешка с подносом горячей выпечки, и серьезный разговор прекратился. Я отдала должное кулинарному мастерству тайфлинга, уминая за обе щеки замечательные пироги с яблочным повидлом, пироги с пурией, речной рыбой, пироги с творогом и всякие другие вкусности. Сергей поставил на стол бутыль легкого эльфийского вина. Я, естественно, от спиртного отказалась, и парень налил себе и коришки. Тайфлинг ела мало, а вино так вообще едва пригубило. Зато она рассказывала о своей жизни, о ближайших планах, о каких-то удачных ночных делах. Сергей лишь слушал с улыбкой, не перебивая свою подругу. Я узнала множество деталей из воровской биографии моего друга, о которой Серый Ворон старался не рассказывать. Оказывается, за это лето Серый Ворон с коришкой успели обчистить отделение банка гномов во внутреннем городе и организованную гильдией ювелиров выставку в торговом квартале. Эта же парочка проникла настоящую на якоре посреди стриминки огромную океанскую трирему и добыла зачарованные рыцарские доспехи одного из участников предстоящего турнира при дворце правителя Холфорда. Но самым интересным заданием сама Каришка считала похищение двух живых драконьих яиц из сокровищницы одного из самых богатых людей Зеленой столицы. Неизвестный заказчик посылил весьма щедрое вознаграждение. Но другие воры за этот заказ браться отказались, настолько трудновыполнимым выглядело задание. Сокровищница тщательно охранялась, там присутствовали и ловушки, и множество охранников, и сторожевая магия, но особой сложностью был сам предмет задания. Каждое из драконьих яиц было настолько тяжелым, что поднять его могли лишь трое сильных мужчин. Ни Сергей, ни Корешко богатырским телосложением не отличались, однако сумели справиться с казавшимся невыполнимым заданием. Сергей заказал у кузнецов полиспаст, систему из прочного каната и множество подвесных блоков. С помощью этого закрепленного на брусе под потолком устройства драконьи яйца удалось снять с постаментов и погрузить в тележку после чего добычу выкатили из сокровищницы, пока охрана спала, опьяненная пылью болотного лотоса. Чтобы скрыть следы, тележку и полиспаст Сергей потом утопил в стриминке, а обворованные дворянины, нанятые им сыщики, до сих пор ломали головы, как такая кража вообще могла случиться. Мы засиделись допоздна, я уже стала клевать носом. Корешка заметила это Быстро расстелила кровать и достала для меня из сундука длинную неношенную ночную рубашку. Сергей допил стоящий на столе бокал вина и посоветовал нам обеим ложиться спать на большой кровати. Себе же он взял запасную простыню с одеялом и пошел стелить на лавке на первом этаже. Уже возле самой лестницы Сергей вдруг остановился, обернулся и спросил меня. — Фея. «Сегодня ты так ловко определяла магические вещи и их свойства. Можешь потом для меня посмотреть, какие чары наложены на мой арбалет?» «Но ты разве сам не знаешь?» Я была очень удивлена. «Ярик Тяжелый мне не сказал. Он и сам не знал этого. Ты посмотри тогда завтра, как будет время». «Я и так это знаю. Мне еще в прошлом году рассказала жена Тумика, которая заколдовала твое оружие». «У твоего арбалета интересное свойство. Если существует хоть минимальный шанс попасть, твой арбалет всегда попадает туда, куда хочет хозяин оружия. Я это всегда знала. Мог бы просто спросить у меня». Сергей задумчиво пожелал нам спокойной ночи и ушел вниз. Я легла и укрылась одеялом. Через пару минут корешка задула свечи, погасила лампу и легла рядом. В комнате сразу стало совершенно темно. Ни один лучик света не пробивался с улицы. Прошло минут тридцать, а я все никак не могла уснуть. Колючее одеяло, жесткий матрас, непривычная обстановка. Коришка лежала ко мне спиной, но я знала, что Тайфлинг пока еще не спит. Вдруг тихо-тихо она спросила у меня. — Фея, когда ты осматривала магические предметы, ты сказала про магическое кольцо у сервоворна. «И давно ты про него знаешь?» — еще тише уточнила коришка. «Очень давно. Еще с прошлой осени», — немного приврала я. «Все-таки я волшебница, и такие предметы сразу чувствую». «Ты все это время знала?» — ужаснулась Тайфлинг. «Знала. Даже больше скажу, я знаю, что очень давно не чувствую у тебя самой парное колечко хрома Амины». Ты не стала бы выкидывать или продавать столь ценную для тебя вещь, поэтому я думаю, что ты свое кольцо потеряла. Со стороны Каришки послышался испуганный всхлип. Каришка долго потом молча лежала, не в силах прийти в себя от осознания того, что ее страшная тайна оказалась мне давно известной. Похоже, Тайфлинг очень сильно испугалась, и мне ее стало даже немного жаль. Но дальнейшего продолжения наш ночной разговор не получил, и я вскоре заснула.